Глава 52. Больше никогда. Я посвятил всю свою жизнь свету и... Не знаю, заслуживаю ли ее теперь. Но иногда мне кажется, что я всегда оставался во мраке. Том самом, из которого не смог выбраться в детстве. Возможно, не Он настиг меня. Обратил все, что было для меня ценно, в пыль. То, кем я был, что делал, каждая жертва. Все это теперь неважно верно? Все перечеркнуто. Хотел бы я иметь смелость покончить со всем, но подобная смерть тоже не выход. Мне нужно найти способ умереть героем в глазах друзей. Я должен погибнуть за свет». Это единственный шанс, при котором моя жизнь будет хоть чего-то стоить. Мелко и жалко, но... За ту сторону, за которую я всегда воевал вместе с остальными. За сторону, которая важна им. Не так страшна смерть, как правда, способная открыться протектором. Это все ведь не моя вина. Они увидят во мне монстра. Я... Так боюсь обнаружить ненависть в их глазах. Но даже если Хана нашла в себе силы простить такого, как я, вероятно, они найдутся и у меня. Перед самым концом. Я больше не вынесу этого. Оно съедает меня изнутри. Нет, не мрак меня уничтожил. И я сам себя убил. В тот самый момент, когда из собственной гордыни и отчаянии решил, что стать прежним еще возможно. Во что бы то ни стало. Словно бы исцеление оправдало кровь на моих руках. И я правда стал чудовищем. Что же я делаю? Свет, почему ты от меня отвернулся?» Это были записи, обнаруженные в комнате Дана. Непрощальная записка. Скорее, оправдание перед тем, кем он был и кого потерял. Множество заметок вырисовывали... Вопль отчаяния. Вопль, обращенный в пустоту. С его ухода прошло две недели. Мы были ровно на том же месте, где Дан развеял прах Ханы. Дан стал таким, потому что спас меня. Еще давно, когда нас схватили падшие на их базе. Шакара пыталась провести надо мной операцию Вознесения, хотела увидеть, что произойдет, соединяя на эссенцию звезды и Деллара в одном теле. Те части души, что определяют расовые различия производимого эфира. Теперь я это знаю благодаря ее документам. Дан тогда вытащил меня в последнюю секунду, но, как оказалось, подставился сам. И его душа стала видоизменяться под Деллара. Тогда к нему пришла Шакара и предложила помощь. Судя по ее последним записям, вот-вот должно было завершиться полное обращение. Возможно, в битве с Ранорием Дан истратил последний запас света. Он теперь не наполовину Эквилибрум, а целиком деллор В этом его уникальность. Шакара предрекла, что он потеряет кровное оружие, квинтэссенцию, метку, в конце концов себя. Дан, как и я, мучился, когда перевоплощался. Проходил через те же стадии, но больнее. Я не видел этого, потому что сам был не в состоянии. А другие думали, что Дана ссылают из Саларума за прокол или что он в долгом накопленном отпуске. А он был у падших. Обращался. Дан доверился Шакаре из отчаяния. Боялся, что мы все узнаем. Дан так страшился пасть в наших глазах, что пал сам. Приземленный, ставший полноценным Делларом. Венец творения Шакары. Он пытался продолжить жить нормально. Убеждал себя, что есть еще шанс спастись. Стоит только следовать советам падших. Шакара поставила ему манипуляцию на душу, чтобы мы ничего не заметили. Ему пришлось обманом делать себя невидимым для Саларума. Хотя всего одной ошибки хватило, чтобы Ламия заметила и начала копать. Ламия никогда не ошибалась. Она бы не допустила неправильного содержания сплита. Адан, похоже, на какой-то момент потерял контроль в Саларуме. Но он зашел так далеко, что просто не мог остановиться. Признание поражения значило бы, что смерти друзей были напрасными. Пострадали не только Ламия и Нерман. Он также понимал, что Тисус вышел на его след, потому хотел заставить его замолчать. Я перевел дух. И только сейчас мне стало понятно. Шакара хотела передать документы именно мне, потому что я был там, на Вознесении, вместе с ним. Она постоянно говорила, что он помог мне, твердила об ошибке. Он же... был моим другом. По её мнению, я был обязан догадаться. Я больше не знал, что добавить. Слова казались бессмысленными. У меня не было сил ни на что с того дня. Я до сих пор даже ходить мог с трудом, только с костылём. Мышцы будто задеревенели и плохо слушались. Аданая грозилась еще месяцем на восстановление перелома ребер и очищение после пакостной манипуляции. Но Сириус давал надежду на пару недель за счет звездной регенерации. «Сара привела меня сюда. Сказала, что постоянно торчать в душной комнате вредно. Теперь она сидела у самого края обрыва и рвала траву. А Грей? Как он смог обратиться в такое чудище?» В записях говорится лишь, что Шакара, спасая его от смерти, разделила осколки. Опыт, подобный тому, что она сделала с Тисусом, только лучше. Так Грей стал неуязвимым. Но она не думала про Зелёный Мор и тем более об Ливион. В её записях вообще нет ничего про это. Начал проявлять всё это после её слома? Похоже. Я так и не понял, кто свёл её с ума. Дан или Грей. «Невряд ли мы теперь что-то узнаем после обнуления». Я нахмурился. И все-таки это было ошибкой. Никто его не примет. Все Грея ненавидят. «Пусть!» Слегка ожесточилась она. Я не стал переубеждать ее дальше. А какой смысл? Грея уже обнулили. Совершенно новый человек. На словах. А на деле я не мог видеть в нем никого другого, кроме как жалкой уродливой твари. Возле древа я не смогла ничем помочь. Сара все развивала старую тему. Возможно, мне бы удалось спасти хану. Я слышала, как Дан говорил с тобой вооружейной. Он хотел признаться в том, что с ним стало. Будь ханов живых, он бы не сорвался. Я даже не думала, что так ослабло. «Ты больше не та, что раньше», — отозвался я, глядя в черноту космоса. «Твое кольцо, оно же из абсорбционной стали, как и доспехи инквизиторов. Благодаря ему ты впитывала эмоции, но не отдавала и не пропускала через себя. Копила свет, подавляла в себе чувства, создавала из них чудовищ. Ты хотела стать сильнее таким образом, но теперь нужно искать силу в другом». Сара спокойно выслушала меня и покосилась на кольцо в ладони. «Можешь надеть его обратно, если хочешь». Я плотнее закутался в куртку, спрятав руки в карманах. «Это твой выбор. Мы здесь все взрослые, свободные личности. Но мой тебе совет — оставь эту дрянь. Живи ради себя, а не ради ожиданий света. А если я не знаю как? Ищи способы, а мы поможем». «Только попроси». Сжав кулак, Сара выждала минуту, смиряясь со всем. Я надеялся, что она выбросит кольцо в океан, но та просто сунула его в карман брюк. Я ничего не почувствовал, даже досады, хотя должен был. Внутри души я все еще бродил меж зеркал, некоторые из них продолжали кровоточить. В отражении больше не было человеческого облика, лишь настоящий, самый правильный. Когда я обнаружил это, то нашел и проход к центру. Я равнодушно оглядел его. Книга на постаменте. Большая и тяжелая, исписанная нечитаемым языком. Моя память и жизнь. Под ногами валялись мятые грязные листы. Я коснулся шершавых страниц книги, осторожно провел пальцами по символам. В самом конце писания расползлись большие черные кляксы. Пятна отпечатались глубоко в душе, и я не знал, как их вывести. Вскоре пришли Стефан и Фри. Все были подавлены. Казалось, что над Саларумом впервые за всю его историю сгустились непроглядные тучи. Как дальше жить, мы не знали, но были обязаны. И мы должны были поговорить. «Дан обратился к Шакаре не потому, что это проще», — сказал я, все еще несмотря ни на кого. Страшно было вступать на любой из путей. Но он боялся, что мы не поймем. Боялся открыться другим. И предпочел быть один. «И где мы теперь?» — бросил Стефан. «И где он?» «Хочешь, чтобы мы его поняли и простили?» «После всего...» «Нет. Разумеется, это невозможно. Дан предал не света нас. И в первую очередь себя. Я никогда его не прощу. Я... Следующие слова дались тяжелее прочих. «Сделаю всё, чтобы он не смог нам навредить, если однажды вернётся». Но мы тоже предали его. Нужно было интересоваться им, не бросать в темноте. Но мы так боялись его неприятия, что сами от него закрылись. Все всегда говорили, что он сам хорошо переживает горе, не нужно ему помогать. Мы бросили его. И потеряли. Я оглянулся на друзей. Тех, что у меня еще остались. Больше никаких тайны секретов Слышите? Даже если вы считаете себя неправильными, думаете, что вы монстры, которых нельзя принять. Монстров здесь нет. Только сломанные души. Только мы с вами. Больше никого. Мы не должны бросать друг друга и допускать подобное снова. Фри присела рядом с Сарой, а Стефан встал позади меня. «И что теперь?» — спросил он. Я снял звезду-подвеску и вобрал в грудь побольше воздуха. Передо мной тянулась граница мира. Манящая, неизведанная и свободная. «Так вот, что видел Дан, делая шаг в пустоту», — промелькнуло в голове. Внизу тяжело и величественно кружился мир, не так давно спасённый нами. Он даже не подозревал о том. «Ничего, как прежде, уже не будет. «Больше никогда». «Да», — сказала Фри. «Но мы все еще здесь. Помни об этом». Ее слова пустили во мне трещину. Запрокинув голову к звездам, я подумал, что Ранорий, возможно, был прав, назвав мир хаосом. «И если вселенная действительно мертва, как сознание, мы предоставлены сами себе и только себе». Мы были вольны выбирать из всего бесконечного многообразия поступков и дорог. Буду, тихо пообещал я. Всегда. Конец третьего тома. Издательство Popcorn Books представляет. Полинограф. Эквилибрис. Книга 3. Индивидуум. Читал Артём Дубра. Музыка и саунд-дизайн Иван Прокофьев.